что видела я с бутылкой водки. Хитрая девчонка мигом сориентировалась и добилась своего. Мы поверили Магде, как дураки, приволокли целых три пары роликов. Магдалена из любой ситуации выкручивается с помощью вранья. Мне очень интересно узнать, что у нее внутри. Так, в музее иногда испытывает желание поскрести пальцем по золоту, чтобы посмотреть, что под ней. Только, боюсь, Магда сама не знает правду по себе. Настолько привыкла лукавить и изворачиваться. Но сейчас она, кажется, все же не жжет, потому что придумать такую идиотскую историю просто невозможно. Ната встретилась с молодой женщиной, назвавшейся Олеся Рыбой, и убедилась. Игорь обманывает ее, он на самом деле живет с двумя сразу. Сказать, что Ната расстроилась, это не сказать ничего, ее мир рухнул. Зачем было выходить замуж за нелюбимого Костина и ехать в Америку? Деньги нужны ей лишь для счастливой совместной жизни с Игорем. Через день, после ужасного открытия, Ната сказала Магде. «Ты должна мне помочь, да?» — Гига Матозула сестра. «Я все сделаю». «Я хочу убить Игоря». «С ума сошла?» — замахала руками Магда. «Тебя поймают и посадят». «Нет», — спокойно ответила Ната. «Мы с Олеси все продумали. С кем? С Олеси. — повторила Ната. — Если этот гад нас двоих за нос водил, ему не жить. — А думайте, — попыталась привести сестру в чувство Магда, Забудь его, получишь деньги и заживешь. — Убью и забуду, — мрачно вымолила Ната. Магда отшатнулась. Ее тихая, кротко забитая сестра превратилась в фурию с фанатично горящими глазами. — Правильно, Олеся сказала, — продолжала Ната. — Его надо растоптать, уничтожить. «Так это она придумала?» – подскочила Магда. «Нет, мы вместе», – ответила Ната. «Но нужна твоя помощь. Или боишься?» Магдалена кивнула. «Боюсь, но помогу». «Ната, обняла сестру. Я люблю тебя. Вот раздавлю гадину. Съезжу в Америку, получу наследство и уедем дальше. Далеко-далеко. лавке Юрки ничего не обломится. Все тебе заберем. Слушай наш план. Тебе следует притвориться мной. Зачем?» — недоумевала Магда. — Не перебивай, — махнулась Ната. — Помнишь, мы в школе вместе играли в спектакли? Магда кивнула, действительно, на прошлый Новый год. Когда Ната уже покинула с учебного заведения, их школа праздновала 50-летие. Решили поставить спектакль. Главными действующими лицами были две девочки-близнецы. Вокруг их сходства крутился весь сюжет. Но в школе не нашлось двух одинаковых учениц. «Надо, чтобы не только лица, но и фигуры. Тогда учительница русского языка, она же по совместительству главный режиссер-постановщик». Действие спросила у Магды. «Если дадим тебе одну из главных ролей, Ната согласится сыграть вторую?» Магди страшно хотела участвовать в спектакле, хоть кем. А тут ей предложили сыграть одну из главных героинь. Естественно, НАТО не отказала сестре. Специально для постановки девочкам купили две одинаковые красные куртки джинсы и сапоги из денима. Макда все же была слегка неженатой, и поэтому ей приобрели обувь на каблуке. Голову младшей сестры украсил парик из светлых волос заколкой в виде бабочки, подобную, что получила Ината. Спектакль прошел на ура. Присутствующий в зале представитель районной организации расчувствовался и сказал, «Вот эти двойняшки очень талантливые». Им после выпускных экзаменов надо в театральный вуз идти. Естественно, никто не стал объяснять мужику, что девочки не близнецы. В награду им оставили одежду и сапожки, а Марти достался еще и парик. Надо опять так одеться лихорадочно, блестя глазами, объясняла Ната. Так жарко будет в куртках, Магда попыталась вернуть сестру на землю. «Это же ветровки, на... даже без подкладки», — возразила Ната. «Не перебивай». Мы поедем на место свидания порознь. Ты отправишься вперед, я позднее. Затем поговорю с Игорем, если я сочту, что следует действовать, с макну рукой, а ты выстрелишь. Я? Подскочила Магда. Я? Конечно, кивнула Ната, чтобы меня не заподозрили. Игорь упадет, я начну кричать, сбегутся люди. Мне не убежать с места событий спокойно, а ты уйдешь осторожно. «Я буду выглядеть совершенно чисто, начну допрашивать, объясню, да». Знала парня, даже жила с ним, но потом разлюбила. Вышла замуж за другого, кстати, сотрудника МВД. Ну или при... приставал, звонил, вот и решила с ним встретиться, чтобы окончательно заявить, оставь меня в покое, я другому отдана и буду, век ему верна. «Но зачем мне тобой прикидываться?» – не добивала Магда. Ната вздохнула. «Ради твоей безопасности. Вокруг много народа. Еще приметит тебя, кто выскочит к ментам и заорет. Я свидетель. Вот это стреляла в красный курс. Ничего, ничего», – втолковывала Ната сестре. «Ничего, решать, что это ошибка. Я-то около тела стоять буду без револьвера?»